Глава восьмая. Штурм библиотеки. С легким сердцем, радуясь тому, что во время моего отсутствия ничего фатального не произошло, завершила ужин и приняла ванну. Орлетта, чувствуя мою нервозность, попрощалась и вновь, осенив себя святым кругом, выскользнула в коридор, напомнив, чтобы я не забыла закрыть за ней дверь. Улеглась спать, прижав к себе заскочившего на кровать ворона. Ночь прошла спокойно. Снов не было, что странно, учитывая происходящее вокруг события. Я была уверена, что буду мучиться от кошмаров. Наверное, стоит поблагодарить за это Лероса. Утро началось на удивление рано, с первыми лучами солнца. Чувствовала я себя бодрой, отдохнувшей, поэтому первым делом сдержала данное вчера Леросу обещание и убрала пыль в комнате с помощью драконьей магии. Потом наскоро умылась, и, пометуя о том, что все злодейства в замке происходят под покровом ночи, Совершенно спокойно пошла в столовую, где обнаружила Сейлу. «О, какая неожиданность!» — воскликнула девушка, вот только на ее бледном лице не было ни капельки радости. «Меня отчислили?» — невесело усмехнулась я. «Что у вас тут происходит?» «Если бы я знала...» — вздохнула она, потирая пальцами виски. «Я зашиваюсь. Брат болен, врачи только руками разводят. Все управление на мне...» А ведь у нас проблемы с поставкой продовольствия. А теперь вот еще и люди пропадать стали. И ладно бы просто пропадать. Их кто-то убивает. Но кто? Здесь уже ни одного угла не осталось, который бы не обыскали. Никаких посторонних. Теперь в каждом видится враг. Это так страшно. Выдохнула она, и плечи девушки поникли. Так хотелось подойти, пожалеть. Но что от этого толку? Ничего не изменится, и легче ей вряд ли станет. А что происходит с Винсом? Интересуюсь, хоть и понимаю, что задеваю больную тему. Но бездействие меня угнетает, и теплится надежда. Вдруг удастся что-то найти в библиотеке. Сначала он перестал есть. Стоило хоть крошку в рот положить, и его вворачивало. Думали, может, отравился чем-то. Врач всякие микстуры и чаи ему давал. А что толку, если они тут же выходили наружу? Постепенно он стал терять силы. Сейчас даже с постели встать не может, без посторонней помощи. Осунулся весь, исхудал. И у него что-то странное за ушами, какие-то болезненные припухлости. Врач их даже осмотреть не может. Стоит прикоснуться, и Винс орёт, как резанный. Из города всех оставшихся врачей приглашали. Назначили высокое вознаграждение тому, кто сумеет помочь, но... Девушка в бессильном жесте развела руками. «Повидать его можно?» — спросила я. Сейла как-то странно покосилась на меня, помолчала, будто обдумывая мой вопрос, и произнесла. «Думаю, не стоит, Мила. Если что-то случится с тобой или ребенком, Поль меня собственными руками придушит. Вдруг это какая-то заразная болезнь? Конечно, таких случаев в замке больше не было, но у тебя сейчас очень чувствительный организм. Я передам Винсу привет от тебя. Скажи, чтобы пустила меня к нему». Промурлыкал в моей голове Лерос. Ворона моего можешь к нему пропустить? Вдруг что-то поймет или чем-нибудь поможет. Могу! вздохнула девушка и продолжила без аппетита поглощать свой завтрак. Завершив страпезы, мы разошлись. Ворон вместе с Сейлой пошли навестить Винса. Я же направилась в библиотеку. Как не заплутала, не знаю. Раньше-то меня туда предательница Талиса провожала, а сейчас. Кстати, удивительно, что Орлетта с утра не появилась в моей комнате. или устал от ночных похождений, или... Я невольно поежилась от мелькнувшего жуткого предположения. Как бы оно ни было, я не желал этой женщине зла, по крайней мере, до тех пор, пока не будет доказана ее вина. Библиотека встретила меня все тем же запахом книжной пыли и тишиной. Оставив дверь слегка приоткрытой, ровно настолько, чтобы ворон смог протиснуться внутрь, прошлась вдоль рядов стеллажи до окон. Кинула взгляд на стоящий тут диванчик, и грустно вздохнула. Вспомнилось все, что тут произошло когда-то. Тогда, накануне ночи слияния лун, пульс сгорая от ревности накуролесил, а потом, потом так сладко замаливал свою вину, что даже сейчас я ощутила разливающееся по животу тепло. Нет, не стоит об этом думать. Еще не ясно, что он за фрукт. Тогда ему казалось, что влюблен, да и вообще выбора у него особенно не было. Оракул, будь он не ладен. велел жениться, вот я и стала де Ларго. Излишне резким движением раздвинула портьера, отчего в воздух взвилось облако пыли. Пару раз чихнув, решила пожертвовать таликой своих сил и знаний. Вспомнила разработанное мною некогда сложное заклинание, с помощью которого очищала королевскую библиотеку от пыли. В воздухе запахло озоном, а вся пыль по мановению руки испарилась. Для пущего эффекта я еще и оконные створки распахнула, впуская в помещение свежий морозный воздух. Да уж, весна задерживается в этих краях. Прихватив письменные принадлежности, удобно устроившись на ближайшем диванчике, взяла подставку для письма и задумалась. Первое. Определить болезнь по симптомам. Второе. Узнать про ГУЛАР. Третье. Найти книги по магии. Легли ровные строчки на листок. и тут же рядом очутился Лерос. «Что-то странное», — произнес он, «явно насланное, но кем и что это непонятно». «Да уж, оптимистично», — отозвалась я. «Магия странная какая-то. От нее веет чем-то похожим на вашу драконью. Вернее, не так. От самого Винса несет драконами. Но он же не дракон. Угадай же, кто он, если не дракон?» Мысленно повторила я слова, встреченные в городе сумасшедшей. И драконов здесь только два. Поль, который сейчас в Академии, и Сейла. Думаешь, его сестра могла какую-нибудь гадость учудить? В шоке уставилась я на усатый комок шерсти, удобно устроившийся возле меня. В том-то и дело, что не думаю. Она подавлена, волнуется, и это не показное. Стала бы она так себя вести, будучи виновной. А если что-то сделала, не понимая последствий, А осознав, испугалась. Ведь она как раз сейчас должна изучать свои новые способности, в том числе и магию. Парировала я, хотя мне и не хотелось верить в то, что эта милая во всех смыслах девушка способна на такой поступок. «Не знаю. Ищи информацию о болезни по известным нам симптомам и добавь туда слово «дракон», — посоветовал Лерос и принялся вылизывать шорстку. А дальше...» Дальше окружающий мир прекратил для меня свое существование. Была только я. Ряды формул и вычислений, которые надо было учесть при создании нового заклинания поиска, позволяющего установить фильтр на имеющиеся в библиотеке данные. Сколько времени прошло, прежде чем я вывела первую формулу и несколько раз ее перепроверив, наконец-то испытала на практике? Не знаю. И вот возле меня на столе очутились три довольно увесистых тома. Оставалось лишь надеяться, что в них найдется то, что мне нужно. Не отвлекаясь на изучение материала, тут же приступила к формулировке следующего заклинания. Теперь дело двигалось куда быстрее, все же имелась на руках заготовка. Вскоре стопка увеличилась еще на два томика. И, наконец-то, пришел черед последнего, третьего пункта. Но тут я действовала куда с большей осторожностью, ведь запретные талмуды могли быть спрятаны... какой-нибудь защитной магией, и неосторожное обращение с ней было чревато последствиями. К тому же я сделала привязку потенциальных находок к своим изначальным местам хранения, чтобы позднее также заклинаниям можно было вернуть их на прежнее место. Несколько раз, все перепроверив и убедившись, что ошибок быть не должно, прочла заклинание. Вывалившаяся на стол кипа книг меня озадачило. Не думала, что в библиотеке скопилось такое количество запрещенной литературы. И как теперь это все перенести? Не могу же я привлекать к этому делу слуг. Глаза болят от усталости. Желудок, поет серенады, напоминая о том, что давно бы пора поесть. И это не мудрено. В помещении уже существенно похолодало из-за открытого мною окна, а на улице начало смеркаться. Пора убираться в свою комнату от греха подальше. Вот только как? И тут вспомнила о еще одном, оставшемся на повестке дня вопросе — магии телепортации в пространстве. И снова заскрипела перо по бумаге, выводя очередные формулы. Глаза слезились, но я вытирала их и продолжала упорно строчить. Эх, спасибо, академии за преподанные мне азы магических знаний. Жаль только, что все прочее не успела изучить. Ну да ладно, наверстаю, было бы время и желание. На этот раз прямо из стопки лежащих на столе книг выпал один единственный, даже не томик, скорее брошюра. И это все? Разочарованно взглянула я на него, но все же взяла в руки и открыла. Это оказалось не книга, а рукопись, содержащая минимум обобщенных описаний происходящих изменений в структуре пространства в момент использования заклинаний, ну и собственно сами заклинания, перенос вещей, самого заклинателя, его и группы. Только группы. Я едва в ладоши не захлопала от переполнявшего меня счастья, собиралась запульнуть все книги в свою комнату, но быстро помнилась: кто знает, может там кто-нибудь сейчас есть? Не хотелось бы, чтобы кто-то узнал, что я интересуюсь дракони магией, да и вообще, что таковые книги есть в замке. Пролистала брошюру до раздела о переносе заклинателя, перечитала, сгрузила все книги в одну большую и весьма неустойчивую стопку. оказавшуюся едва ли не выше меня, не без труда приподняла все это дело и... Под грохот рассыпающихся книг приземлилась на пол своей спальни. Больно-то как! Что-то я явно не учла при перемещении. Ну да ладно, жива хоть осталась, но на будущее надо будет сначала все сто раз просчитать, проанализировать и потренироваться на близких расстояниях, прежде чем вот так необдуманно экспериментировать. Видимо, слишком устала, вот расслабилась. Только успела сгрузить все книги под кровать, как в дверь постучали, и тут же, не дожидаясь приглашения, в комнату влетела бледно, как меларлетта. Она уставилась на меня, как на привидение, и заверещала. «Лите, вы живы!» Я в шоке даже слегка присела, когда эта довольно габаритная женщина сгребла меня в свои медвежьи объятия. «Э, как бы да, а не должна?» Пытаясь высвободиться, поинтересовалась я. Ой, лите, я так испугалась! Пришла утром, стучу, а дверь берет и приоткрывается. Зашла внутрь, а вас и нет совсем, запрочитала служанка. Я уже такое подумала, такое, и весь день ношусь по замку, а вас нигде нет. Я в библиотеке была, попыталась успокоить разволновавшуюся женщину, а сама гадала, притворяется или действительно переживает. Да! «Хм, а я даже не знаю, где она тут», — потупила взгляд Орлетта. «На верхнем этаже», — сказала я. «Так я входила туда, но там всего две двери, обе заперты». «Да?» — удивилась я. «Странно, но ведь я же беспрепятственно вошла в библиотеку, и двери за собой не запирала. Наоборот, щель оставила, чтобы ворон мог пройти. Да и вообще даже не припоминаю, есть ли там изнутри какой-либо запор. Хотя...» Вспомнили слова Талисы, что слугам запрещено входить в библиотеку днем, и как тогда служанка робко входила внутрь, непрестанно косясь по сторонам, явно ожидая неведомых кары за непослушание. Может, там некий магический барьер? И если я ей позволила войти, она тогда смогла, а если нет, как Орлетта сейчас, очутилась бы перед закрытой дверью. Собственно, какая разница? Вы не обедали, не ужинали, ли ты? поинтересовалась служанка, и я лишь покачала головой. «Заприте за мной дверь», — вздохнула женщина и направилась к выходу. Пришлось временно попридержать свой пыл и подождать, пока арлетта не угомонится в своем порыве меня опекать. Ведь пока не накормит, точно не отстанет, хотя я вполне способна и сама поесть. И вообще я люблю это делать с книжечкой в руках. Жаль, книжечки у меня не столь и невинны, явно не предназначены для посторонних глаз. «Хотя что я так-то?» Произнесла ранее созданное заклинание на поиск книг о ГУЛАКе, и передо мной тут же шлепнулись те самые, найдены ранее в библиотеке два тома. Вот и чудно, не буду тратить времени впустую. Начав читать, поняла, что Рана радовалась. Текст был очень мелким и почти не разбивался на абзацы. Это было, мягко говоря, нечитабельно. И без того порядком уставшие глаза вновь заслезились. Еще и голова побаливать начала. Откинувшись на спинку кресла, куда я перебралась в ожидании возвращения Орлетты, прикрыла глаза, мысленно выстраивая очередные формулы, но теперь не для поиска книг, а конкретных страниц. Пришлось немало поломать голову, чтобы те случайно не оказались вырваны. «Вот, пусть они будут выделены с помощью листов бумаги, использованных в качестве закладок». «Сработало, и я едва не запрыгала от радости». Надо же, сколько возможностей дает одно единственное заклинание поиска в комбинации с мелкими бытовыми заклинаниями и наложение фильтров на данные. К тому моменту, как пришла Орлетта, я уже вчитывалась в мелкий шрифт. Информации оказалось немало. Где растет, какие почвы предпочитает, как размножается, периоды плодоношения, стадии развития плодового кустарника, а именно им оказался гулаг. Затем шло описание его применения в магии и медицине, и лишь в конце освещался вопрос гастрономического использования и получаемых вследствие этого эффектов. Да, он действительно обладал галлюциногенными свойствами, но это новостью не было. А вот тот факт, что его регулярное употребление приводило не просто к блокированию магического дара, а к его аккумуляции и усилению. Стоп. А если Шелд... «Сам не догадывался о том, что обрел магический дар, потому что его глушил побочный эффект от употребления гулака. Или наоборот, он знал, но зачем-то сознательно скрывал этот факт. И если сейчас он лишился возможности включать этот фрукт в свой рацион, то... то он стал не просто магом, а очень сильным магом». Отозвался на мои мысли ворон, а мне от его слов что-то поплохело. «Кажется, теперь я догадывалась». кто именно стоит за всем происходящим в стенах драконьего гнезда. Не мудрено, что виновника никак не могли поймать, что стоит сильному магу освоить телепортацию. И Орлетта тут явно была ни при чем. Вот только что мне делать с этим знанием? «Орлетта!» — позвала я женщину, задумчиво взирающую на полыхающий в камине камень. «Ты знаешь, где расположена комната Миора Шелда?» «Да, ли ты, кивнула она. А ты случайно не успела тут найти потайные ходы? Интересуюсь, будучи уверенной, что они просто обязаны здесь быть. «Нет ли ты?» — грустно вздохнула женщина. «Значит, пойдем так. Покажешь мне комнату Шелда. Но уже темно. Тем лучше». Отрезала я, сама не понимая, почему так в этом уверена, и тут же встала, давая понять, что отговаривать меня бесполезно.